Летом 1943 года после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла возвращались в порознь в свою общую войсковую часть недавно произведенные в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первый из служебной командировки в Москву, а второй оттуда же из трехдневного отпуска. На обратном пути оба съехались и заночевали в Черни, маленьком городке, хотя и разоренном, но несовершенно уничтоженном, подобно большинству населенных мест этой зоны пустыни, стертых с лица земли отступавшим неприятелем. Среди городских развалин, представлявших груды ломаного кирпича и в мелкую пыль истолченного щебня, нашелся неповрежденный сеновал, на котором оба и залегли с вечера. Им не спалось. Они проговорили всю ночь. На рассвете часа в три задремавшего было Дудорова разбудила копотня Гордона. Неловкими движениями, как на воде, ныряя и переваливаясь в мягком сене, он собирал в узелок какие-то насильные пожитки, а потом также же косолапо стал сползать с вершины сенной горы к порогу сеновала и выходу. «Ты куда ты снарядился?» «Рано еще». На речку скажу. Хочу кое-что на себе постирать. Вот сумасшедший. Вечером будем в части, бельевщиц тань к смену выдаст. Зачем не терпячку поднимать? Не хочу откладывать. Пропотел, заносился, утро жаркое. Наскоро выполощу, хорошо выжму, мигом на солнце высохнет. Искупаюсь, переоденусь. Все-таки, знаешь, неудобно. Ну, согласись, офицер, ты как-никак. Да рано, все спят кругом. «Я где-нибудь за кустиком, никто не увидит. А ты спи-спи, не разговаривай. Сон разгуляешь. Я и так больше не усну. Я с тобою пойду». И они пошли на речку мимо белых, уже успевших накалиться на жарком, только что в зашедшем солнце каменных развалин. Посреди бывших улиц, на земле, на самом солнцепеке спали потные, храпящие, раскрасневшиеся люди». Это были в большинстве местные, оставшиеся без крова старики, женщины и дети, редко отбившиеся и нагоняющие свои подразделения, одиночки красноармейцы. Гордон и Дудоров, осторожно все время глядя под ноги, чтобы не наступить на них, ступали между спящими. «Говори потише, а то разбудим город, и тогда прощай моя стирка». И они вполголоса продолжали свой ночной разговор. А что это за река? Не знаю, не спрашивал. Вероятно, Зуша. Нет, не Зуша, какая-то другая. Тогда не знаю. На Зуша-то ведь это все и случилось с Христиной. Да, но в другом месте течения, где-то ниже, говорят, церковь ее к святых, причла. Там было каменное сооружение, получившее имя... Конюшни. Действительно, совхозная конюшня Конского завода, нарицательное название, ставшее историческим. Старинная, толстостенная. Немцы укрепили ее и превратили в неприступную крепость. Из нее простреливалась вся местность, чем задерживалось наше наступление. Конюшню надо было взять. Христина чудом храбрости и находчивости — Проникла в немецкое расположение, взорвала конюшню, живое было схвачено и повешено. Отчего Христина Орлицова, а не Дударова? Мы ведь еще не были женаты. Летом сорок первого года мы дали друг другу слово пожениться по окончании войны. После этого я кочевал вместе с остальной армией, мою часть без конца переводили. За этими перемещениями я утерял ее из виду. Больше я ее не видел. О ее доблестном деле и геройской смерти я узнал, как все, из газет и полковых приказов. Где-то здесь, говорят, думают ей поставить памятник. Брат покойного Юрия, генерал Живаго, я слышал, объезжает эти места и собирает о ней сведения. «Прости, что я навел тебя на разговор о ней. Для тебя это должно быть тяжело». «Не в этом дело. Но мы заболтались. Я не хочу мешать тебе. Раздевайся, лезь в воду и займись своим делом. А я растянусь на берегу со стебельком в зубах, пожую, подумаю, может быть, вздремну».